Заказавший ему головки две недели назад Был вчера, бронился и приказал кончить сапоги Непременно теперь до утренней «Жизнь каторшная!» — ворчал Федор, работы. «Одни люди спят давно, другие гуляют А ты вот, как каин какой, сидишь и черт сдать до кого!» Чтобы не устуть как-нибудь отчаянно Он то и дело доставал из-под стола бутылку И пил из горлышка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 И возвращаясь после этого домой, он думал Кто бога боится, тот и станет заниматься такими делами Когда в бутылке ничего не осталось Федор положил сапоги на стол и задумался Он подпер тяжелую голову кулаком и стал думать о своей бедности О тяжелой беспросветной жизни Потом о богачах, об их больших домах, каретах, о сотенных бумажках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 Так история, подумал он, оглядывая сапоги Головки у меня давно уже готовы, а я все сижу Надо нести заказчику Он завернул работу в красный платок, оделся и вышел на улицу Шел мелкий жесткий снег, коловший лицо, как иголками. Было холодно, скользко, темно, газовые фонари горели тускло И почему-то на улице пахло керосином так, что Федор стал перхать и кашлять По мостовой в сад и вперёд ездили богачи, и у каждого богача в руках был окорок и четверть водки. Из карет и глядели на Фёдора богатые барышни, показывали ему языки и кричали со смехом. Нищий! Нищий!» Сзади Фёдора шли студенты, офицеры, купцы и генералы и дразнили его. яница Пьяница!» «Сапожник-безбожник! Душа-голенища! Нищий!» Все это было обидно, но Федор молчал и только отплебывался. Когда же встретился ему сапожник-тел-мастер Кузьма Лебедкин из Варшавы и сказал «Я женился на богатой, у меня работают подмастерья, а ты нищий, тебе есть нечего». Федор не выдержал и погнался за ним».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 Нет поганий и хуже на свете, как нечистая сила А я так понимаю, ваше высокоблагородие, что нечистая сила самая образованная У черта, извините, копыта и Вот сзади Да зато у него в голове больше ума, чем у иного студента Люблю за такие слова, сказал польченый заказчик Спасибо, собачник, что ж ты хочешь?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 и говорили «Кушайте на здоровье, ваше высокоблагородие!» Какое богатство! Подали лакея большой кусок шареной баранины и миску с огурцами, потом принесли на сковороде шареного гуся, немного погодя, вареной свинины с холеном, и как все это благородно, политично!»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 «Какой это сапожник? За такие сапоги я меньше не брал, как семь с полтиной!» «Какой это сапожник шил?» – спросил он. «Гузьма Лебедкин!» – ответил лакей. «Позвать его дурака!» Скоро явился Гузьма Лебедкин из Варшавы. Он остановился в почтительной позе у двери и спросил. «Что прикажете ваше высокоблагородие?» «Молчать!» – крикнул Федор и топнул ногой.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 И чтобы развлечь себя, он выдал из кармана толстый бумажник и стал считать свои деньги Денег было много, но Федору хотелось еще больше Без в синих очках принес ему другой бумажник, а толще, ему захотелось еще больше И чем дольше он считал, тем недовольнее становился Вечером нечистый привел к нему высокую грудастую барышню в красном платье и сказал, что это его новая жена До самой ночи он все целовался с ней и ел пряники. А ночью лежал он на мягкой пуховой периде, ворочался с боку на бок и никак не мог уснуть. Ему было жутко. Денег много, говорил он жене. Того гляди, воры заберутся. Эба пошла со свечкой поглядела.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 А в такую же черную землю, как и последнего бедняка Гореть Федор будет в том же огне, где и сапожники Обидно все это, казалось Федору И тут еще во всем теле тяжесть от обеды И вместо молитвы в голову лезут разные мысли О сундуке с деньгами, о ворах, о своей проданной, согубленной душе Вышел он из церкви сердитый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 Не очень-то до да забор добирай, шубу запачкаешь. Федор пошел в лавку и купил себе самую лучшую гармонию. Потом шел по улице и играл. Все прохожие указывали на него пальцами и смеялись. Ха -ха -ха, а еще тоже барин, дразнили его извозчики, словно сапожник какой. Лишь что, господа, можно безобразить? Сказал ему городовой. Вы бы еще в кабак пошли. «Барин, подайте милостыки, креста ради!» Вопили нищие, обступая Федора со всех сторон. «Подайте!» Раньше, когда он был сапожником, нищие не обращали на него никакого внимания. Тебе же они не давали ему проходу. А дома встретила его новая жена, барыня, одетая в зеленую кофту и красную юбку. Он хотел приласкать ее и уже размахнулся, чтобы дать ей раза в спиду, но она сказала сердито «Мужик, не веша, не умеешь обращаться с барынями, коли любишь, то ручку поцелуй, а драться не дозволю». «Ну, жизнь анафемская», — подумал Федор, «живут люди».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 Будет с вас И потащил Федора в ад Прямо в пекло И черти слетались со всех сторон И кричали Дурак Осел В аду страшно воняло керосином Так что можно было задохнуться И вдруг все исчезло Федор открыл глаза И увидел свой стол Сапоги и жестяную лампочку Ламповое стекло было черно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 По улице взад и вперед сдавали кареты и сани с медвежьими полостями По тротуару вместе с простым народом шли купцы, барыни, офицеры Но Федор уже не завидовал и не роптал на свою судьбу Теперь ему казалось, что богатым и бедным одинаково дурно Одни имеют возможность ездить в карете, другие петь во все горло песни, играть на гармонике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 Из карет все сидей глядели на Федора богатые барышни показывали ему языки и кричали со смехом <смех> нищий <смех> нищий сзади Федора шли студенты офицеры купцы и генералы и драздили его яница вяница сапожник безбожник душа галинища нищий все это было обидно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 Но только что начал, как к нему подбежал городовой и сказал, делая под козырек. — Барин, не за господам петь на улице, вы не сапожник. Федор прислонился спиной к забору и стал думать, чем бы развлечься. — Барин, — крикнул ему дворник, — не очень-то да забор допирай шубу запачкаешь. Фёдор пошёл в лавку и купил себе самую лучшую гармонию, потом шёл по улице и играл. Все прохожие указывали на него, пальцами и смеялись. «Ха-ха-ха! А ещё тоже, барин!» — нразнили его извозчики. «Словно сапожник какой!» «Лишь что господа, можно безобразить!» — сказал ему городовой. «Вы бы ещё в кабак пошли!» «Барин, подайте милостыть к Христораде!»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 Джахангир Абдулаев. 13 июня 2021 год.